Глава 11. Очень короткая история времени. В твоем разуме время продолжалось всего одно мгновение, никак не повлияв на вечность. И так было создано все прошедшее время, и все точно таким же, каким было, прежде чем был создан путь в ничто. Крохотная частица времени, за которую совершена первая ошибка, содержала также ее исправление и исправление всех ошибок, содержавшихся в первой. И за эту крохотную частицу времени все время прошло, потому что ничем большим оно и не было. Сколько я себя помню... Меня завораживала тема времени. В апреле 1997 года, через восемь месяцев после нашей последней встречи, Артен и Пурсе пришли ко мне в одиннадцатый раз. Вопросы были у меня наготове. «Привет, вневременной парень. Как ты?» «Не знаю. Сейчас проверю. Вполне неплохо. Я рад вас видеть. А мы тебя. У тебя есть вопросы, так что давай сразу переходить к делу. Хорошо. Во-первых, я действительно очень благодарен вам за то, что приходите ко мне. Я прочитал книгу Германа Гессе о жизни Будды. Сиддхартха. Да, она была хороша, но я никогда не видел ничего столь же величественного. как курс, не говоря уж о понятности. Я очень люблю вас обоих, поэтому спасибо вам. Значит, ты удовлетворён? Шутишь? Конечно. А мы благодарны тебе, приятель. Благодарность – это хорошо, хотя с этих пор тебе нужно обращать свою благодарность к Богу. Это Он сделал твое спасение неизбежным. проследив за тем, чтобы воспоминания о рае невозможно было стереть из твоего разума. «Окей. Кстати, о деле. Если бы не курс, то я бы вчера ввязался в драку. Я был на автозаправке, и парень перекрыл мне выход, как раз когда я собирался уезжать. А я очень торопился. Я вежливо попросил его, не мог ли он меня выпустить, потому что мне нужно срочно ехать». А он просто посмотрел на меня с невероятно снисходительным и презрительным видом и сказал «Вот еще». Я поверить не мог. Одна часть меня хотела сделать ему пластическую операцию. Что происходит с мужчинами из-за автомобилей? В любом случае, ты почитал его настоящим дураком. О, он был хуже, чем просто дурак. Дураки – это люди, которые разговаривают в кинотеатре. Этот парень оказался просто мировым чемпионом по выведению людей из себя. Мать Тереза испытала бы искушение дать ему по лицу. Мы видели, что ты сделал. Ты рассердился на несколько секунд, а потом развернулся, сел в свою машину и произнес строки из курса. Я таков, каким меня Всевышний сотворил. Сын его не способен страдать, а я и есть его сын. Да, тогда я подумал, что если я таков, каким Бог меня создал, я не могу быть телом, как и этот парень. Я мог позволить своей истинной силе взять верх и не подвергаться влиянию этого бедного человека, который считает, что ему нужно быть крутым, потому что на самом деле очень боится. Я начал думать обо всем том, что вы говорили в своих примерах прощения. Я осознал, прощение лучше для меня даже на уровне формы, потому что, рассердившись, я забываю, что если я ударю этого парня, он, вероятно, меня убьет. Очень хорошо. С какой стороны ни посмотри, ты выигрыши Кстати, жестокость – это техника решения проблем, которую очень переоценивают. Взгляни на нее на международном уровне. Если бы ответные удары приносили пользу, занимающиеся ими страны чувствовали бы себя в безопасности, не так ли? А что получается? Ничего, просто создается замкнутый круг зла. Значит, вместо того, чтобы создавать замкнутый круг зла, ты воспрепятствовал его появлению. Прощение проявляется так, что действует до конца твоей жизни, если ты соображаешь, а ты соображаешь. «Спасибо. Но теперь пора поиграть в двадцать вопросов на одной из моих любимых тем. Полагаю, что знаю ответ на первый из них. Но с линейной точки зрения допускаю, что вы, просветленные существа, должны были бы достичь спасения в прошлом для того, чтобы явиться ко мне просветленными сейчас. Ты действительно ответил на свой вопрос, когда сказал «с линейной точки зрения». Мы достигли просветления в твоем будущем, как достигнешь и ты. Есть только одно время, или, говоря понятиями иллюзии, было только одно время. Ты взял это одно время и, как и в иллюзии пространства, делил и делил его на кажущееся бесконечном количество частей, которые выглядят разными, а не одним и тем же. так же, как ты сделал бесчисленное множество людей, которые выглядят разными, а не одинаковыми. Время и пространство были необходимы, потому что должно было быть место, в котором эти люди казались действующими. Это помогает замаскировать тот факт, что действуют они во сне. Как говорится в курсе, в сущности пространство также не имеет значения, Как и время. И то, и другое – всего лишь верование. Ранее ты говорил, что я не пространственное существо, которое испытывает ощущение пространства. Ты также мог бы сказать, что я вневременное существо, испытывающее ощущение времени. Да, именно поэтому ранее мы подчеркивали, что разум пребывает вне времени и пространства. Просыпаясь, ты осознаешь, что все время и пространство, и все вещи, которые кажутся происходящими здесь, были всего лишь сном. Твой разуму всего лишь кажется уснувшим на время. Как это формулируется в курсе в отношении твоего разума, ему снится время, интервал, в который то, что казалось происходившим, никогда не происходило. Изменения постигают все вещества, и все события происходят в нигде. Когда разум пробуждается, он продолжает быть таким, каким был всегда. «А то ощущение откровения, которое я пережил, было всего лишь предварительной пробой? Так будет все время?» «Да. Не уверен, что смогу выдержать такое блаженство». «А ты попробуй, тебе понравится». Никто не остается без него, Гэрри. Все, кого ты когда-либо знал, оказываются рядом. Твои родители, твои друзья, твои родственники, твои возлюбленные. Потому что все они едины с тобой. Ощущение целостности превосходит все, что тебе известно. «Я этого хочу». Значит, давайте продолжать, потому что я забываю половину того, о чем хотел вас спросить. Например, кажется, Курс говорит, что все является исключительно символами разделения. И, как вы говорили, это включает и само время. Если я правильно понимаю, каждый сон в жизни – лишь способ продолжения этого символа. Но в действительности все они происходили одновременно. Да. Да. Обдумай то, что говорится об этом в курсе. Каждый день и каждую минуту дня и каждый миг в секунде ты просто возрождаешь то единственное мгновение, когда страх затмил с собой любовь. Так ежедневно ты умираешь и оживаешь вновь, покуда не перекроешь брешь между былым и настоящим, который вовсе нет». Такова жизнь каждого, видимо, интервал от рождения до смерти и снова к жизни, повтор минувшего и невозвратного мгновения. А всякое время есть не что иное, как безрассудная вера в то, что все ушедшее здесь и поныне. Прости же прошлое и отпусти его. Оно ушло. Значит, каждый день словно другая жизнь, и ты как будто засыпаешь вечером или умираешь, а затем начинаешь новую. В каждой жизненной идентичности есть фазы жизни, которые так отличаются друг от друга, что могли бы быть разными жизнями. Кроме того, твое тело так меняется, словно ты сменяешь в течение жизни несколько разных тел. На самом деле, все это происходит в разуме, или точнее – является его проекцией. Как говорится в этой цитате, все это лишь переживание первого мгновения, когда мы думали, что отделили себя от Бога. Каждое мгновение у нас есть возможность изменить представление о своей реальности. Да, американские индейцы поговаривали: «узри великую тайну». В тексте курса говорится, Узри великую проекцию, но, глядя на нее без страха, прими решение исцелить ее. Ничто тобою созданное над тобой не властно, если, конечно, ты не разделен со своим Творцом, и твоя воля не противна его воле. Как раз за разом советует тебе курс «Нельзя обладать одновременно временем и вечностью». Тебе нужно выбирать. Ибо ты создал время и можешь им распоряжаться. И ты, раб времени, не более, чем раб созданного тобою мира. Большая проекция времени и пространства похожа на фильм, очень напряженный фильм. Да, когда ты по-настоящему это поймешь, возникает вопрос, с кем ты собираешься смотреть фильм. Ты можешь смотреть его вместе с Эго и слушать его интерпретацию. Или ты можешь смотреть его вместе со Святым Духом и слушать, какую интерпретацию дает Оно. Ты имеешь в виду Он? Технически Оно. Не забывай, Джей говорит как художник, исправляющий Библию, которая была предположительно основана на его учении. Вот почему он использовал библейский язык. Правда, что они вырезали из Библии многое сказанного о Инкарнации. Да, в течение четвертого столетия общие ошибки. Мы знаем многое о Библии и знакомы с подноготной части ее изречений, хотя и не со всеми. А сейчас мы говорим о возможности просмотра фильма. вместе с Джеем или Святым Духом, и о том, как прислушиваться к верной интерпретации. Это приводит нас к важному вопросу. Несмотря на то, что, согласно твоим ощущениям, ты смотришь фильм здесь, в действительности ты смотришь его не здесь. Ты смотришь его на более высоком уровне, но ощущаешь, что находишься в теле, которые смотрят его здесь. Более того, ты смотришь что-то, что уже произошло, как будто повтор программы на телевидении, которую ты вытеснил из памяти или забыл. Обдумайте поразительные строки из учебника. Вместе они дают обзор того, чему учит курс в отношении иллюзии времени. Откровение, что отец и сын одно – придёт в своё время ко всем однако это время определяется самим разумом научить ему нельзя время уже выбрано оно кажется выбранным случайно однако это не шаг на пути который делает человек а случайность этот шаг уже был сделан хотя он ещё не заметил его потому что время всего лишь кажется текущим в одном направлении Мы совершаем путешествие, которое уже закончилось. Однако оно кажется будущим, которое нам все еще неизвестно. Время – фокус, ловкость рук, обширные иллюзии, в которые фигуры появляются и исчезают, словно по волшебству. Однако за их появлениями стоит план, который не меняется. Сценарий написан. Определено, когда возникнут ощущения, которые завершат твои сомнения. Потому что мы видим путешествие из той точки, где оно завершилось, оглядываемся на него, воображая, как проходим путь заново, мысленно воспроизводим то, что было преодолено. Когда он говорит, что мы отправляемся в путешествие, он имеет в виду, что наблюдает за ним вместе с нами, И поможет, если попросить? Именно так. Далее в учебнике Джей объединяет концепцию единства с двумя словами, которые, как мы уже говорили, выражают абсолютную истину. Бог есть. А затем связывает их с вопросом времени, говоря, оно вращает разум в бесконечное настоящее, где прошлое и будущее не могут возникнуть. И далее. Мира никогда и не было. Вечность остается постоянным состоянием. Он также говорит. Это превосходит тот опыт, который мы пытаемся ускорить. Однако прощение, которому учат и учатся, приносит ощущение, свидетельствующее, что время, когда сам разум решил отвергнуть все, кроме прощения, теперь наступил. И он развивает эту тему, говоря о Святом Духе. Все, что следует знать, уже содержится в его разуме, завершенное и выполненное. Он осознал все, что представляет собой время, и передал это всем разумам, сказав, что каждый может определить с точки зрения того момента, когда время завершилось, когда он освобождается навстречу осознанию и вечности. Мы несколько раз повторяли ранее, что ты совершаешь сейчас уже пройденное путешествие. Единство должно быть здесь. Какой бы времени выбрал разум для откровения, это не имеет никакого значения для того, что должно быть в постоянном состоянии, вечным, каким и было всегда, вечно оставаться таким, как сейчас. Если все уже сделано, и я всего лишь смотрю кино во сне, которое проецируется моим скрытым подсознанием, и мои кажущиеся движения управляются как у робота. То мне не о чем волноваться, так Я могу просто делать все, что хочу, а спасение все равно обязательно наступит, рано или поздно. Не совсем. Тебе все равно нужно работать. Как говорит Джей после тех цитат, которые мы уже привели, достаточно и того, что тебе нужно работать, чтобы сыграть свою роль. Завершение должно оставаться для тебя сокрытым, пока твоя роль не будет сыграна. Это не имеет значения, потому что твоя роль – это по-прежнему то, от чего зависит все остальное. Когда ты играешь предназначенную тебе роль, спасение оказывается немного ближе к каждому неуверенному сердцу, которое не бьется в такт с Господом. «Я не знаю, нравится ли мне это. Все остальное зависит от меня?» «Сон был придуман именно тобой, а не кем-то еще, помнишь? Опять же, может ли мир быть спасен без тебя?» «Ты знаешь, в чем заключается твоя работа, как ты знал это на автозаправке?» «Прощение. Я действительно прощаю себя. Это просто выглядит иначе». «Именно так». Как говорится в курсе, множеством разных способов снова и снова и снова, и всегда прямо. Прощение — это центральная тема спасения, которая соединяет его части, в имеющие значение отношения. Его течение и завершение определены. Я слышу тебя, Джей. Я просто пошутил. Я ведь уже сказала, что сделаю все, что нужно. Мы знаем, что так и будет. Ты можешь либо бесконечно откладывать, либо вырваться на свободу. Выбор, который ты делаешь, точно такой, который описан в следующих строках. Джей просит тебя в любой ситуации принимать такое же решение, которое принял он сам. Тебе необходимо сделать новый выбор. если ты пожелаешь встать в ряд спасителей мира. Ибо в противном случае останешься в аду, удерживая в нем заодно всех своих братьев. Яснее сказать нельзя, хотя некоторые из цитат про время довольно эзотеричны. Мне потребуется второе дыхание, чтобы все это освоить. Просто попытайся пока что запомнить». что во времени есть будущее, которое тебе еще неизвестно. Но на самом деле, все уже сделано. Ты не можешь изменить сценарий эго. Все, что ты можешь сделать, обратиться к интерпретации Святого Духа, которая, как мы постоянно подчеркиваем, представляет его сценарий. Вот почему Джей сказал две тысячи лет назад. Кто из вас может тревогами добавить хоть одну минуту в своей жизни? Истина в том, что история твоей жизни, а это всего лишь история, уже написана. Кстати об истории. Ты даже не смотришь ее как следует. Ты думаешь, что смотришь, но на самом деле просто мысленно воспроизводишь ее на уровне разума. Повторю, что ты та часть разума, которая наблюдает и выбирает, в то время как сон фильм был создан первыми решениями, которые ты принял вместе с Эго. Твое спасение всегда сводится к решению, которое ты принимаешь прямо сейчас. И этого не избежать. Что касается второго дыхания. Разумеется, нет ничего дурного в том, чтобы подтвердить свои обязательства. Помни, что не имеет значения, насколько большой кажется задача. Не имеет значения, сколько в ней измерений времени или альтернативных вселенных собственными измерениями. Все равно остается та же простота, которую мы описывали. и которые тебе никогда не удастся избежать твое спасение всегда сводится к решению принятому прямо сейчас не имеет значения что тебе кажется происходящим выбор на самом деле очень простой и непосредственный если ты об этом помнишь ты знаешь каким интерпретациям сна нужно прислушиваться даже после того как твоё тело покажется мёртвым. Это кое-что напоминает. Месяц назад мне снился ночью сон, в котором произошло что-то страшное. Я вспомнил, что нужно попросить помощи у Джея и ощутил, как его сила берёт вверх. Да, на определённом этапе, а ты его уже достиг, мыслительная система курса становится частью тебя. настолько неотъемлемой, что ты выбираешь силу Христа даже ночью во сне. Значит, ты будешь часто выбирать ту же силу автоматически, даже после того, как избавишься от своего тела. Эта мысль должна тебя успокаивать, не только потому, что позволяет меньше бояться смерти, но и потому, что подтверждает, даже если бы ты сегодня умер, то все равно взял бы с собой свои знания, хотя ты и не мастер. Не будь настолько линейным. Раз уж мы так далеко зашли в обсуждении времени, не забудь задать нам те вопросы, которые собирался задать до того, как мы пришли. Я уже упоминал это ранее, но мне помогают сохранять терпение слова из курса, о том, что разделение было немедленно исцелено. Причина, по которой мы пробуждаемся медленно, в том, что иначе мы могли бы испугаться. И это верно. Реальность очень отличается от твоих нынешних ощущений, как ты сам смог убедиться. Следует привыкать к ней постепенно. Даже по утрам ты обычно просыпаешься постепенно, если только будильник не будет тебя грубой. Точно так же и большой разум кажется пробуждающимся медленно. И когда кажущийся индивид пробуждается от сна, это является символом постепенного пробуждения большого разума. Несмотря на то, что по приведенным нами цитатам, ты мог понять, что сон в действительности закончился в то же мгновение. Вопрос в том, как долго ты хочешь ждать того момента, Когда будешь полностью готов к небесам, как напоминает тебе курс, твои братья повсюду. Тебе не нужно далеко заходить в поисках спасения. Каждая минута и каждая секунда дают возможность спастись. Не потеряйте возможности не потому, что они не вернутся, а потому, что нет нужды откладывать. Раньше мы цитировали сказанное в курсе про то, как Бог пожелал, чтобы его сын пробуждался медленно. Но тебе нужно понять, твой разум должен обдумать мысли, по крайней мере, несколько раз, прежде чем она начнет полноценно усваиваться. Хотя видит, слышит и думает твой разум, а не твое тело. Это значит также, что именно твой разум, под влиянием эго, отказывается полноценно думать, видеть и слышать правильно. Вот почему мыслительная система курса оказывается необходимой, когда дело касается постепенного отделения слов эго, благодаря использованию взаимосвязанных принципов, которые постоянно поддерживают друг друга и начинают преобладать на точке зрения неверного мышления на великую проекцию. Я осознаю важность структурированной мыслительной системы и того, как она работает. Некоторые сопротивляются идее обучения их разума, боятся, что это означает промывание мозгов или обман, приводящий к отказу от независимого мышления. Если они хотят промывания мозгов, то всегда могут присоединиться к культу. Но пока они выбирают курс, в качестве метода изучения себя. Они будут понимать, что используется их собственная воля решать, а не отказ от нее. Кроме того, в своем нынешнем состоянии они в сущности уже пережили промывку мозгов в исполнении эко, и ее эффект будет сохраняться до тех пор, пока они не обретут свой разум заново. как объясняется в курсе «Необходимость обучения», ты гораздо более терпим к облужданию мыслей и пассивно потворствуешь ошибочным творениям своего разума. Я ни за что не стал бы так поступать. Кроме того, большинство людей полагают, что имеет значение то, что не верит сознательно. Хотя на самом деле именно то, что не верит подсознательно, имеет значение. И это они сами изменить не могут. Ты все понял. Вот для чего нужен Святой Дух на пути к свободе. Значит, если я буду продолжать играть в прощение, меня выдернут из иллюзорной коллограммы. Почему бы и нет? Только твои ошибочные представления и неверное мышление привели к тому, что ты в ней оказался. Это напоминает мне о том, что мы называем Большим Взрывом. Это был символ разделения и проекции Вселенной. Значит ли, что Вселенная со временем начнет двигаться в обратном направлении и в конце концов обрушится сама в себе? Заимствуя одно из твоих слов. не. Большой Взрыв символизировал разделение, но тебе нужно помнить, на уровне формы он был таким грандиозным, что задействовал невероятной силой И Это, в свою очередь, предопределило все физические законы и судьбу каждой клетки и молекулы. То, как каждая из них будет развиваться и в каком направлении они будут двигаться. Когда мы говорим, что фильм уже был снят, мы имеем в виду, что все то, что будет казаться происходящим, уже пришло в движение, в эту самую секунду, и в действительности не может происходить иначе. Все разные измерения и сценарии попросту символизируют разные большие взрывы в рамках большого взрыва, которые происходили одновременно. Итак, на этом уровне мы страдаем от иллюзии, что управляем своей судьбой, хотя на самом деле Каждый физический закон уже приводится в действие в это самое мгновение. Все, что происходило, должно было происходить именно так, чтобы мы не пытались с этим поделать. Механизм того, как тело робота управляются невидимыми силами, является всего лишь частью воспроизведения заранее определенного сценария. Запомни, если ты решил занять сторону эко, и сделать разделение реальным. Это означает, что ты сам принял сценарий жизни и вовсе не являешься его жертвой. Теперь у тебя есть курс, который учит изменять представление о происходящем. То свидетелем, чего ты сейчас являешься, подобно записи Эка, и ты сам решаешь, хочешь ли слушать другую мелодию. Вселенной не нужно обрушиваться в себя самое, чтобы закончиться. На самом деле все проснутся, и тогда Вселенная сна просто исчезнет, потому что и была всего лишь не имеющим значение сном. Чтобы ты оставался задействованным в сценарии, он должен казаться быстро развивающимся, потому что время идет, и твоя способность сосредотачивать внимание – будет уменьшаться до тех пор, пока ты не уничтожишь свою Вселенную и не начнёшь всё сначала почти без воспоминаний, словно начинаешь новую жизнь. Я понимаю, что ты имеешь в виду под ускорением. Это относится ко всему. Посмотри на фильмы. Редактирование фильмов и телевидения в последние 30 лет ускорилось настолько, что становится уже смешно. Они, наверное, искренне считают, что у всех расстройство дефицита внимания. Настоящие разговоры звучат все реже. А в том, что касается образов, часто возникает представление, что если ты успеваешь его разглядеть, значит, он слишком медлительный. А да, все больше и больше стиля, все меньше и меньше сути. Как и в политике. Ты осознаешь, что Авраам Линкольн первый великий республиканский президент и последний великий республиканский президент. Ты себя выдаешь, но ты осознаешь, что сегодня Алинкольна не выбрали бы. У него был недостаточно хороший голос, и он задумывался над ответами на вопросы. Если в современных дебатах ты задумаешься, то тебя назовут идиотом. Представь, что такое вдумчивый ответ вместо остроумной, заранее придуманной звуковой единицы. Политики, фильмы, все они развиваются одинаково. Сплошной стиле скорость. А что это делает с людьми, как не угоняет их все дальше и дальше в безумие? Да уж, время летит, когда сходишь с ума. Мне нравятся фильмы. Мне просто захотелось указать на то, как они меняются. А то, что вы говорили раньше про сценарий множественного выбора, оно как будто противоречит идее о том, что фильм уже написаны полностью. Вообще-то нет. Потому что это связано с тем, что существует несколько открытых тебе измерений. И возможно переключаться с одного на другое. Однако это закрытая система. и сам факт, что она ограничена и зафиксирована, поддерживает то, о чем мы говорили. Сценарий эго подобен морковке на палочке. Он пытается втянуть тебя в представление, будто у тебя есть свобода внутри сценария, хотя единственная настоящая свобода, та, которую ты сможешь найти полностью за пределами всего этого. Множественный выбор – «Вы хотите сказать, что, принимая разные решения, я могу однажды утром проснуться и, не осознавая этого, оказаться в другом измерении, которое выглядит совершенно так же, как это, но у него был свой собственный большой бум внутри общего взрыва, и тем самым оно было отдельной вариацией сценария?» «Да, мог бы». «И это обалденно!» «Ты думаешь?» Не стоит забывать то, что это иллюзия в рамках фиксированной системы. Иллюзия остается иллюзией, и выход из нее только один. Сценарий Святого Духа заключается в прощении всех людей в твоей жизни, где бы ты ни казался находящимся. Так исчезает время. Один из лучших способов провести различие между временем Эка и безвременем Святого Духа – помнить, уроки истинного прощения Святого Духа ведут к избавлению от времени, потому что оно становится ненужным. Это избавление достигается на уровне разума за пределами времени и вместо изменения времени уничтожает его. Как в тот день, когда я был в кино и приехал домой в другое время, потому что мне не были нужны какие-то из уроков прощения, так как я уже практиковал прощение. Именно так, мой твердой вере брат. О, подожди-ка. Я собиралась приберечь это описание для беседы о сексе. Очень смешно. Тебе нужно бы выступать на телевидении. О, про Уинфри... Телеведущая одноимённого шоу. Она прекрасная ведущая, но даже она может мыслить недостаточно широко в рамках нашей темы. Посмотрим. Есть ещё вопросы, пока у нас не вышло время? Шучу, конечно. Да, некоторые считают, что реинкарнация ведёт к развитию души. Правда? Подумай, Кэрри. Твоя душа уже совершенна, иначе она не была бы душой. И это будет что-то, что ты ошибочно считаешь таковой. Например, твой разум, который люди принимают за душу. Или проекцию разума, куда входят имеющие форму тела призрачные образы, которые люди считают душой. Эволюция – то, что кажется происходящим на уровне формы. Но на самом деле это всего лишь сон. После того, как твой разум выучил все уроки прощения, он пробуждается для духа или души, и все остальное уходит, кроме небес. Большинство людей считают, что их душа – это нечто индивидуальное, потому что не могут не думать о себе как об индивидуальностях. Когда ложная вера покидает тебя, Тогда ты знаешь, на самом деле есть только одна душа, и это наше безграничное единство духа. Реинкарнация тоже всего лишь сон? Да, но как мы пытались объяснить, поскольку это нечто, что кажется происходящим, мы говорим о ней так, словно она происходит. Когда твоя жизнь во сне завершается... Ты видишь себя покидающим тело и отправляющимся навстречу другим приключениям. Но на самом деле никуда не идёшь. Ты всего лишь смотришь на проекции разума, или, как мы часто называли, смотришь фильм. Ладно, а теперь я задам вопрос, который может заставить вас считать, что я вам недостаточно верю. Но это не так. Мне просто было интересно. Ты говорила, что прожила в теле 11 лет после того, как достигла просветления. Но курс как будто указывает, что тело не поддерживает просветленное создание. В нем говорится, что если ты поддерживаешь постоянную связь с Богом, то тело не будет сохраняться долго. И что наша задача – стать совершенным здесь. Тогда мы больше не видны. 11 лет кажется долгим временем для того, чтобы оставаться здесь после просветления. Что ты можешь об этом сказать? Я отвечу на твой вопрос, но позволь сначала тебя предупредить кое о чем. Не ковыряйся в мелочах курса. Как мы уже говорили, все подробности учения курса нужно рассматривать в контексте основного учения прощения. Что касается моего пребывания здесь в течение 11 лет, Я оставалась видимой во сне для того, чтобы помочь Артану. Я намеренно переступила через порог одной ногой, так сказать, чтобы могла быть с ним. Что касается тела, которое не сохраняется на толко, не забывай, Джей читал проповеди в течение нескольких лет, и все это время он явно был просветленным. Хотя невозможно полностью слиться с Богом и сохранить тело, есть возможность оставаться где-то между, в курсе это называется пограничного состоянием, которое является местом прощения, где можно выполнять некоторые задачи, полезные, когда кажешься находящимся в этом мире, и в то же время ощущать просветление. Это то, что курс также называет реальным миром, Правильно. Спасибо за то, что не теряешь веру. Хотя мы уже говорили, вера в нас лично не является необходимой. Веришь ты в нас или нет, ты всегда можешь доверять Святому Духу. Помнишь, какие десять характеристик Учителя Божьего перечислены в курсе? Конечно. Учитель Божий заслуживает доверия, верный, готов помочь, дружелюбный, «Добрый!» «О, подождите-ка, я же был бойскаутом!» «Но теперь ты точно не бойскаут!» «Характеристика, которую я имела в виду в первую очередь, — это доверие!» «Как говорится в курсе о твоем учителе, Святой Дух должен воспринимать время и по-новому трактуя переводить его во вневременное. Он должен пользоваться противоположностями, ибо он должен работать с разумом в конфликте и для него же. Так постигай же и исправляй свое воззрение, и путь для постижения открыт. Ты истинно не создавал, но она все еще способна тебя освободить. Поскольку пока ты не можешь ощутить вечность в полной мере, тебе нужны чудеса или акты истинного прощения. в которых ты прощаешь своим братьям и сёстрам, чтобы простить себя и быть исцелённым тем, кому ты доверяешь, святым духом. Как говорится в курсе, во времени дарение идёт первым, хотя они одновременно вечности, где их не растереть. Когда ты понимаешь, что получение и отдача одно и то же, необходимость во времени отпадает. Вечность — единственное существующее время. Его единственное измерение — всегда. Подводя итоги нашей дискуссии, процитирую курс. «И время и вечность существуют в твоём разуме и будут конфликтовать, пока ты не станешь воспринимать время исключительно как средство достижения вечности». Ты не сможешь сделать это так же быстро, если будешь использовать обычные методы, которым мир уделял большее внимание до сегодняшнего дня. Например, Курс комментирует такие подходы, задавая тебе риторический вопрос. «Разве ты можешь обнаружить свет, анализируя тьму, как это делает психиатр, или же признавая тьму в самом себе, как пока слов надеясь на далекий свет в от этой тьмы, подчеркиваю в то же время дальность света. Вот умник. Тем временем посмотри и запомни цитаты о времени, которые мы приводили. Чем больше ты будешь их обдумывать, тем более значимыми и важными они станут. В твоем будущем мы с Пурсой расскажем Джею после прочтения курса, что его хладнокровие потрясает копьем. «Надеюсь, ты пояснишь мне, что хотел этим сказать?» «Конечно. Джентльмен, писавший под псевдонимом Шекспир, был графом, на фамильном гербе которого был изображен лев, потрясающий копьем. В честь его семьи при дворе в его адрес Временами поднимали тосты со словами «Ваше хладнокровие потрясает копьем». Но королева Елизавета I, политический гений, очень жестко все контролировала, запретила графу ставить свое имя на его работах. В то время сцена была связана с социальной стигмой. Пьесы, особенно комедии, не считались серьезной литературой. и были недостойны особ королевской крови. Смешно. Шекспир, который не считается серьезной литературой. Иллюзорные времена меняются, и Шекспир, или Эдвард де Вер, семнадцатый граф Оксфордский, помог их изменить. И есть только один Шекспир, даже если это мертвый, белый мужчина. Хотя королева не запретила ему писать, Он не мог поставить своё имя на написанном. Оказалось, что тогда жил актёр по имени Вильям Шекспир. Когда де узнала узнал о нём, он подумал, что это слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Де Вера при дворе почитали фразой, связанной с его фамильным гербом. «Львом потрясающим копьём». А в театре играет человек с таким подходящим именем. Эдвард заключил с Ильямом сделку. Актер поставит свое имя на его работах и будет представлять пьесы публики, выступая в роли автора. Для Эдварда это было скользким способом получить признание за свои работы, не ставя на них свое имя. План оказался очень удачным. Хотя Шекспиру не так уж много платили, и многие из пьес были опубликованы все сразу, в каталоге, после того, как актер Шекспира умер. Многие обратили внимание на стиле, в котором написан курс, и на его сходство по красоте с текстами Вильяма Шекспира. Поэтому мы шутили с Джейм и сказали ему, что его хватнокровие потрясает копьем. «Это здорово! Вы веселые ребята!» «Тогда веселись и ты, друг мой!» Джей веселился. И Шекспир тоже. Не воспринимай фокусы времени всерьез. То, что ты считаешь прошлым, лишь иллюзорные события, творящиеся прямо сейчас. Будущее происходит прямо сейчас, но твой разум разделил эти образы, чтобы они выглядели как время. Однако все произошло одновременно и уже закончилось. Не имеет значения. Какие фокусы подсовывает тебе эго? Просто прости и отпусти. Курс просит тебя отказаться от осуждения. И где то время, когда сны об осуждении будут отринуты? Короче говоря, Курс утверждает, что все время на самом деле содержится всего в одной секунде. Обширная иллюзия происходит в одно мгновение, хотя на самом деле ее нет, и она в сущности окончена. Мысли об отделении и символические мысли об отделении внутри ее были немедленно исправлены Святым Духом. Мы продолжаем воспроизводить запись сценария о в разуме снова и снова, словно призраки, пока не примем исправление Святого Духа полностью, что рассеивает время и возвращает нас к Богу. Ты все понял. Истинное прощение – Твой выход. Значит, время исцеляет не все раны, но прощение исцеляет время. Неплохо, брат-посланник. Твое хладнокрое только что потрясло копьем.